Ему стало обидно, горько. Однако лесная избушка молчала. Где же Анфиса? И пламя искала Анфису. Анфисы нет нигде. Ниночка. Ниночка. И еще крепче до боли стиснула его Анфиса горячими руками.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 Себя. И меня убьешь. Это ты, Анфиса, говоришь. Сонным голосом кто-то спросил сквозь вьюгу. Да. Это говорит Анфиса. Судьба твоя. Нет, нет, нет. Я знаю, кто говорит со мной. Это ты, Синильга. Закрой дверь. Меня засыплит снегом. Я боюсь. Умираю я и брагим. И брагим.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 Прохор, как в громе, как в молнии, весь оцепенел и со сладостным криком бросился целовать ее обольстительные ноги. «Анфиса, Анфиса, судьба моя! Мох пушистый мягок, хвои пахучи, и филин где-то близко ухал до утра». «Эш, дрыхнешь ловко!» — сказал черкес дымя трубкой. Гусь был, нет? Кого убил? Он сидел в его ногах. Прохор дико, порывисто ошарил глазами все углы избушки. А где ружье? Винчихор. Я не брал его. Кажется, не брал. Давно ли ты здесь,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 otcu prines. Kde bral? O Alfis.